Глава 36. «Мы вышли из лагеря негров Красной горы. Я удивлялся тому, что прохожу свободно здесь, где еще накануне каждый из негров жаждал моей крови. Негры и мулаты не только не пытались остановить нас, но падали при нашем приближении ниц с восклицаниями удивления, радости и почтения». Я не знал, какое положение занимал Пьеро в войске восставших, но я помнил власть его над товарищами-невольниками и объяснил себе без труда то обаяние, которое признавали в нем его товарищи по восстанию. Когда мы дошли до линии конвоя, охранявшего пещеру Биасу, к нам устремился начальник конвоя, Мулат Канди, крича издали с угрозой, как мы осмелились так близко подойти к генералу. Но как только он узнал Пьеро, Он снял внезапно свою вышитую золотом шляпу и, точно ужаснувшись своей собственной дерзости, склонился до земли и ввел нас к Биасу, бурмоча тысячу извинений. Уважение, оказываемое Пьеро простыми неграми-солдатами, меня не удивило. Но когда я увидел, что Канди, один из главных офицеров, склоняется перед невольником моего дяди, я стал спрашивать себя, кем мог быть этот человек, власть которого казалась Такой большой. Но уж окончательно я опешил. Когда увидел, что генералиссимус, сидевший в одиночестве, когда мы вошли и спокойно завтракавший, быстро поднялся при виде Пьеро и, тревожное удивление и сильнейшую досаду под маской глубочайшего почтения, смиренно склонился перед своим товарищем и предложил ему свое кресло. Пьеро отказался. «Жан Биасу», — сказал он, — «я пришел просто попросить у вас одной милости». «Алтеза», — отвечал Биасу, усиленно кланяясь, — «вам известно, что вы можете располагать всем, что зависит от Жана Биасу, всем, что принадлежит Жанну Биасу, как и самим Жанам Биасу». «Этот титул — Алтеза». Равносильный высочеству или светлости, даваемый Пьеро самим Биасу, увеличил еще более мое удивление. Я не требую так много, продолжал с живостью Пьеро. Я прошу у вас только свободы и жизни этого пленника. Он указал на меня рукой. На минуту Биасу опешил, но замешательство его длилось недолго. Вы приводите в отчаяние вашего слугу Алтеза. Вы требуете от него более, чем он может дать, к великому его сожалению. Пленник этот не принадлежит Жану Биасу и не зависит от Жана Биасу. «Что вы хотите сказать?» — строго спросил Пьеро. «От кого же он зависит? Разве здесь имеется другая власть, кроме вашей?» «Увы, да». «Какая же...» «Мое войско!» Ласковый и лукавый вид, с которым Биасу обходил высокомерные и прямые вопросы Пьеро, доказывал, что он твердо намерен ограничиться лишь тем внешним почетом, какой он обязан был оказывать ему. «Как?» — вскричал Пьеро. «Ваше войско? Разве вы не командуете им?» Чувствуя, что преимущество на его стороне, Биасу отвечал с притворной искренностью, не меняя, однако, своей подначальной позы. «Разве Алтеза действительно думает, что можно командовать людьми, восставшими только для того, чтобы больше не повиноваться?» Пьеро возразил ему. «Ну хорошо. Если вы не умеете справляться со своим войском...» «Если ваши солдаты — ваши начальники, то объясните, какие поводы имеют они ненавидеть этого пленника». «Букман только что пал жертвой правительственных войск», — сказал Биасу, придавая грустное выражение своему свирепо-насмешливому лицу. «Мои солдаты решили отомстить смертью этого белого за смерть вождя ямайских негров. Трофею они хотят противопоставить трофей» хотят, чтобы голова этого молодого офицера была платой за голову Букмана. Рига вскричал с лицемерной скорбью. «Боже мой! Вот что значит разъярившийся народ!»